Глава 15 Винсент. 11 июня 1994 года. Суббота. Солнечно. После долгих раздумий я выбрала для сегодняшней записи в дневнике именно эту дату. Хотя уже за полночь я описываю то, что произошло несколько часов назад. Теперь мои биологические часы полностью восстановлены, И я начала жизнь с перевёрнутыми с ног на голову днём и ночью. Живя в канализации, этого очень легко добиться. Он же адаптировался к этому какое-то время, так как привык работать днём и возвращаться спать ночью. Однако я не хочу выползать на поверхность средь бела дня. Я уже убедила себя, что я здесь, поэтому дневное время мне не подходит. Я не из тех, кто работает с 9 до 5 от восхода до заката. Солнце принадлежит им, а ночь принадлежит мне и ему. Ладно, признаюсь, я не, не хочу, просто не смею. На самом деле я однажды представила себе, что произойдёт, если я встречу кого-нибудь знакомого. Они определённо стояли бы поодаль, внимательно всматриваясь, и после того, как убедились, что это я, закричали бы «Ого! Что с тобой произошло?» Они испытывали бы неприязнь ко мне, были бы удивлены, точно злорадствовали бы и, возможно, немного сочувствовали бы. Ну и что, если они и правда посочувствуют мне? Если они будут доброжелательны, то попытаются отправить меня домой, а я не хочу. Больше всего я боюсь встречи с Су, боюсь увидеть их неловкие взгляды, почувствовать, будто какие-то фразы застряли в их горле, после первоначальной радости и душераздирающих упрёков. Нас двое, но остаться может лишь один. Более десяти лет назад они позволили мне остаться лишь потому, что я родилась раньше брата. В тот самый момент, как я вышла из тела той женщины, у них уже не было времени убить меня. Я даже могу представить выражение лица того мужчины, когда он увидел меня. Поэтому я выбираюсь на поверхность с наступлением ночи. Ночь делит мир на две части, но для меня нет никакой разницы. Ночь — пособник тьмы. Она обнимает меня и выскакивает из-под земли, когда чувствует, что я одинока. Ночной бриз сдувает смрад с моего тела, а мои глаза сияют, словно звёзды. Я не знаю, сколько людей в этом городе, похожих на меня, выбирают бродить по улицам ночью. Я, пожалуй, откажусь от яркого дневного пейзажа, а ночью буду возвращать себе утраченные территории. В этот момент я буду чувствовать, что нахожусь в согласии со всем миром и что мы спокойно сосуществуем. Я одинока? Нет, у меня есть он. Я уже привыкла к жизни под землей, по крайней мере, достаточно хорошо знакома со своим убежищем. Сухая земля, которую мы делили, была всего около 20-30 квадратных метров. Поодаль, чуть глубже, располагался огромный цементный водосборник, глубиной около метра, состоящей водой, в которой плавали нечистоты, из-за чего она была совершенно непригодной для использования. Также в углу находилась железная лестница, соединённая с трубопроводом наверху. Мне было очень любопытно узнать об этом месте побольше, потому что из этой трубы часто вытекала тонкая струйка воды. Но он сказал, что та труба давно засорена. Вернее, я смогла догадаться об этом лишь по его движениям и не очень понятной речи. Я редко видела, как он выражает эмоции. Большую часть времени он выглядит унылым. Лишь изредка на его лице появляется взволнованное выражение. Это когда он видит бутылку с водой или какой-нибудь кусочек картона однако он готов следовать за мной, бесцельно бродя по улицам. Иногда он оставляет меня и идёт прямо к своей «добыче», но проходит совсем немного времени, и я снова слышу его тяжёлые шаги позади себя. Должна признать, он стал моей единственной опорой, когда я начала свою жизнь под землёй. Он даже нашёл мне одежду. Хотя она явно была чужой и не очень мне подходила, По крайней мере, это позволило мне, наконец, сменить мою страшно грязную спортивную форму. Он напомнил мне сериал, который я смотрела, под названием «Красавица и чудовище». Историю о прекрасной адвокатше по имени Кэтрин и уродливом человеке по имени Винсент, который жил в канализации, имел львиную морду, но был очень добр сердцем. Раньше, проходя мимо открытых люков, я задавалась вопросом, действительно ли там живут добряки-монстры с ужасающими лицами. Теперь я в этом убедилась. Я часто задавалась вопросом, случится ли что-то совершенно невероятное в моей такой же невероятно несчастной жизни. В любом случае, мне очень любопытно, что же будет дальше. И я ожидаю наступления будущего с нетерпением и волнением. При тёплом свете свечи он часто наблюдал, как она, держа ручку, пишет что-то в блокноте с твёрдым толстым переплётом, но никогда не знал, о чём она думает. Неожиданно в комнате появился ещё один человек, и вместе с ним здесь начало появляться всё больше и больше вещей. Например, ржавые проволочные вешалки, старые зубные щетки, пластиковые вёдра. Эмалированные тазы, облупившиеся стаканы, жестяные чайники без ручек и матрас с оголенными пружинами. Бог знает, сколько сил он потратил, чтобы затащить эту штуку в трубу. Однако эти бесполезные вещи очень радовали Сяо Лань. Он помнил, как она стояла рядом с мусорным ведром, держа в руках собранные ею вешалки и взволнованно махая ему рукой. Поэтому он не стал подсчитывать, сколько стоит этот мусор, если сдать его на металлолом, и позволил ей взять их в канализацию. В каком-то смысле Сяо Лань внесла в его жизнь немного хаоса, если это, конечно, можно назвать жизнью. Ей нужно было подняться наверх, чтобы подышать свежим воздухом, но она отказывалась выходить днём. Ему приходилось выходить с ней из канализации глубокой ночью. Это беспокоило его, поскольку после того, как его коллеги проводили зачистку мусора днём, на земле оставалось очень мало добычи. Это заставило его тратить больше энергии, чем раньше на поиски вещей, которые можно было обменять на еду, пиво и сигареты. Сяо Лань стала хорошей помощницей. Хрупкая девчушка могла запросто залезть в мусорный бак и тщательно его обыскать. Конечно, большая часть того, что она находила, была в его глазах бесполезным хламом. Однако он всё ещё был готов оставаться с ней. Хотя ночью улов был небольшим, а улицы тихими, ему было бы всё равно, даже если бы вокруг была толпа людей и звенели гонги. Казалось, он обрёл партнёра. Даже если ему придётся сократить количество выкуриваемых сигарет и выпивки, чтобы было больше еды, Даже если ему придется тратить энергию на поиски шариковых ручек и карандашей, даже если ему придется терпеть то, насколько чаще теперь расходуются свечи. У нее были некоторые странные потребности, такие как спирт, мыло и полотенце. Даже если он выбирал самые дешевые, эти вещи все равно стоили ему почти двухдневного дохода. Когда наступал рассвет, Сяо Лань уговаривала его вернуться в канализацию, а затем падала на старый матрас и засыпала. Он же, проспав два часа, неохотно тащил своё уставшее тело обратно на поверхность. Во-первых, ему пришлось продавать свой улов со вчерашнего вечера в обмен на дневную еду и питьё. Во-вторых, судорожно искать что-нибудь ещё, прежде чем проснуться его ленивые коллеги поэтому он отправился в более отдалённое и незнакомое место, рискуя столкнуться с другими бездомными, чтобы найти как можно больше ценных вещей. Однако, передав мыло и полотенце Сяо Лань, он услышал радостный возглас и увидел зачарованные выражение её лица, когда она поднесла мыло к носу. Тогда он почувствовал, как по его телу разливается тепло, будто он только что выпил полдзини белого вина — и закусил пирожком с мясом. К вечеру он также узнал предназначение бутылки со спиртом. Сяо Лань разрезала пополам пивную банку и проделала гвоздями множество маленьких отверстий в её нижней половине. Затем достала большое пластиковое ведро и несколько больших бутылок, которые она подобрала, и попросила его принести немного чистой воды. Он побежал на ближайшую стройку, наполнил все ёмкости водопроводной водой и, собрав все свои силы, понёс их обратно. Сяо лань была вне себя от радости. Она вымыла жестяной чайник и прикрутила к нему кусок проволоки, чтобы заменить ручку. После этого налила спирт в разрезанную пивную банку и подожгла его. Внутри вспыхнул огонёк. Поставила жестяной чайник на эту самодельную спиртовку, выжидающе глядя на неё. Свет от свечи и пламени спиртовки заполнили всю комнату. Казалось, даже температура воздуха повысилась. Он достал булочки, передал их Сяо улань, сел с ней вокруг спиртовки и принялся медленно их уминать. Постепенно жестяной чайник начал похрипывать, из носика пошёл пар. Ему становилось всё теплее. Это заставило его невольно подтянуться ближе к чайнику, чтобы тепло могло охватить всё тело. Ему стало так комфортно, будто он грелся на солнце. Лицо Сяолань, покрытое грязью, раскраснелось, глаза поблескивали, а взгляд был прикован к спиртовке, будто она чего-то ждала. Иногда посматривала на него, и когда встречалась с ним взглядом, благодарно улыбалась. Он не знал, что она хочет сделать. Однако, когда она была счастлива, он тоже чувствовал себя необъяснимо счастливым. Наконец чайник закипел. Сяо Лань взяла старый таз, положила в него полотенце, осторожно открыла мыльницу и снова понюхала ароматное мыло. «Вставай», — нетерпеливо сказала она. «Выйди на время». Он был немного озадачен, но всё равно послушался её. Сяо Лань подтолкнула его к круглой железной двери. «Выйди и подожди меня снаружи», — серьёзно произнесла она. «Если я не открою дверь...» значит тебе еще нельзя заходить понял он что то недовольно проворчал но все ж кивнул затем она вытолкнула его и закрыла дверь после теплой комнаты холодный ветер в водосточной трубе заставил его вздрогнуть он плотнее запахнул одежду и медленно присел прислонившись спиной к стене трубы темнота здесь была словно смола и ему потребовалось некоторое время чтобы привыкнуть к ней За исключением слабого звука льющейся воды, вокруг царила тишина. Быстро заскучав, он подумал, что было бы неплохо поймать мышь ради забавы. «Что там делает Сяо Лань?» Он повернул голову, чтобы посмотреть в сторону железной двери, а затем приложил ухо к стене. Через несколько секунд покачал головой. Сонливость, пришедшая к нему ещё в тёплой комнате, постепенно овладела им и, опустив голову на колени, он задремал. Спустя какое-то время его разбудил грохот. Он повернулся на звук и сквозь пелену дрема увидел ореол света. В нем стояла Сяо Лань. От ее тела исходил пар, как будто она излучала божественное мягкое сияние. Он изумленно уставился на нее. «Входи!» – прошептала она. В комнате всё ещё было тепло, а в воздухе летал неописуемый аромат. Сяо Лань ещё раз поставила чайник, тот радостно посвистывал на спиртовке. Она переоделась в белую рубашку, на которой не хватало двух пуговиц, слишком широкую для её худого тела. Её волосы были теперь мягкими и чистыми, с их кончиков всё ещё капала вода, оставляя мокрые следы на рубашке. Её лицо было белым, чистым, на щеках играл румянец, Сяо Лань закатала рукава, грязь с её рук исчезла, открыв светлую кожу. Подул белой рубашки открывал длинные ноги. Она стояла босая. Как и лицо, всё её тело тоже сияло. По сравнению с той заморашкой, которую он видел до этого, девушка перед ним казалась другим человеком. Бодрым тоном она приказала ему сесть на матрас. Затем налила в таз немного холодной воды, добавила кипятка из чайника, проверила температуру и бросила туда полотенце, чтобы оно намокло. «Не двигайся». Сяо Лань опустилась на колени перед ним и откинула спутанные волосы со своего лица. Он тут же учил аромат, исходящий от её тела, и невольно дёрнулся. Говори, не двигайся», — рассердилась Сяо Лань. Затем она накрыла его лицо мокрым полотенцем. Горячим, мягким, мокрым. От него исходил такой же освежающий аромат. Он не смог сдержать стон. «Слишком горячо?» Он закрыл глаза и покачал головой, чувствуя лишь удовлетворение. Спустя несколько секунд Сяо Лань сняла полотенце с его лица. Он неохотно открыл глаза и увидел, как она надулась и недовольно причмокнула губами. «Ай-яй!» «Как давно ты не мыл лицо?» Сяо Лань снова намочила полотенце в тазу, чуть отжала его и снова подошла к нему, осторожно протирая его лицо. Вскоре на полотенце появились тёмные пятна. Сяо Лань, продолжая ворчать, снова и снова тёрла его лицо. Он ощущал боль и зуд, и одновременно то, как приятно раскрываются поры на его лице. Снова закрыл глаза — Что-то тихо пробормотало и запрокинул лицо, позволяя Сяолань продолжать эту процедуру. Вода в тазу приобрела мутный серый цвет. Сяолань, отложив полотенце, разделила обеими руками его спутанные волосы. Густая лохматая борода осталась прежней, но лицо выглядело поприличней. Застарелая грязь в морщинах и царапинах была вычищена. Перед ней появился смуглый мужчина с высокими скулами. Он открыл глаза и увидел, как мягко смотрит на него Сяо Лань. Запаниковав, инстинктивно хотел отстраниться. Однако прохладные руки и взгляд, устремлённый на его лицо, заставили его застыть. «Винсент...» Он широко распахнул глаза, не понимая её слов. «Винсент...» — тихо повторила Сяо Лань. «С сегодняшнего дня тебя зовут Винсент. Понимаешь меня?» Он обалдел смотрел на неё. «Повторяй за мной». Она указала на себя и начала говорить слог за слогом. «Вин? Сент?» «Он?» — неловко произнёс он. «Сад?» «Нет, не так». Она уставилась на него. «Вин?» «Вин?» «Сент?» «Сент?» «А теперь всё вместе». Глаза Сяолань сверкнули. «Винсент!» «Вин... Винсент...» Она рассмеялась. «Ты Винсент!» Он тоже рассмеялся и указал на себя. «Я Винсент!» Сяо Лань захлопала в ладоши. В маленькой комнате её радостный голос звучал очень громко, отражаясь эхом от стен. «С этого момента я буду называть тебя Винсентом, и ты должен согласиться на это!» Он тоже хлопнул в ладоши. Винсент. Вдоволь насмеявшийся Олень протянула руку, чтобы коснуться его волос и бороды. Нужно привести тебя в порядок. Если снова найдёшь ножницы, оставь их, хорошо? Его лицо внезапно исказилось. Резко подавшись вперёд, он схватил её за руку. Туда никогда, уставился на шеломлённуюся Олень пробормотав. «Одна! Не ходи!» Документы на длинном столе для совещаний были навалены горой. Ван Сянцзян сидел рядом с ней, надев очки для чтения, и листал таблицу с информацией о жильцах. В это время дверь кабинета распахнулась, вошел молодой полицейский с толстой стопкой документов. Развернувшись, он закрыл дверь ногой. Ван Сянцзян снял очки. «Откуда всё это?» «Отправлено из полицейского участка, на улицу Сяо -бэй. Парень выглядел измотанным и тяжело дышал. «Куда мне их положить?» Ван Сян Дзян указал на пустое место на столе для совещаний. Полицейский положил документы и вытер под салба. «Поищи информационную форму Б-2». Сян Дзян подвинул к нему распечатанный листок бумаги. От всей людей в соответствии с условиями, указанными выше. Молодой полицейский произнёс «Угу», но остался стоять на месте. Ван Сяндзян снова ушёл в чтение документа в руках. Через некоторое время, увидев, что парень не двигается, спросил. О чём задумался? «Дядя Ван, а как насчёт того, что я поработаю здесь до обеденного перерыва, а потом...» Он помялся. Я ещё не выполнил работу, порученную моим капитаном. «Угу», — Сянцзян моргнул. «Можешь идти прямо сейчас». «Да нет, я могу поработать здесь около часа». Молодой полицейский, покраснев, неловко переминался с ноги на ногу. Видя, что Ван Сянцзян не собирается продолжать разговор, он открыл дверь и вышел из кабинета. Из-за стопки бумаг раздался усталый вздох. Тайвей поднял голову и медленно пошел к документам, которые только что доставили. Полицейский участок на улице Сяобэй. Он достал лист бумаги и открутил колпачок ручки. Наставник, какой по счету F вы говорили? Ван Сянзян на мгновение задумавшись, произнес F3. Тайвей, хмыкнув, написал полицейский участок на улице Сяобэй. И 3 Затем снова подошёл к огромной карте города, выбрал область с красным кругом и что-то пробормотал себе под нос, внимательно глядя на неё. Полицейский участок на Сяо Бэй. Полицейский участок на улице Миньцзян. Полицейский участок Байхуашань. Он поднял руку и нарисовал ещё один красный круг. «Мастер, теперь информация по району Ф полная». «Какие ещё районы не предоставили информацию?» «Сейчас взгляну». Тай Вэй снова обратился к карте. «В районе Б и в районе Е e всё ещё не хватает нескольких участков». Ван Сян даже не поднял головы. «Тогда продолжим отсеивать подозреваемых сами». «Чёрт!» – воискривил рот. Мужчин подходящего возраста с группой крови А довольно много. Сколько времени понадобится нам двоим, чтобы их проверить? Выхода нет, отрешенно произнес Сандзян. Хорошо, что полицейские участки могут помочь отсеять этих людей. Что же касается их материальных условий, условий жизни, семейного положения и прочего, мы должны проанализировать все это сами. Разве я похож на полицейского? Теперь я всего лишь какой-то статистик». «А ты что думал?» Сянцзян улыбнулся. «Что полицейский всё время гоняет на машине с сиреной, стреляет и арестовывает людей?» Тайвэй откинулся на спинку стула и взял форму с информацией о резидентах. «Но это было бы так захватывающе!» «Хватит болтать ерунду!» Ван Сянцзян скомкал бумагу и отбросил её в сторону. «Поскорей приступай к работе». «Сначала отобрать разведённых или одиноких, да? Или кого-то ещё?» «Сначала их», — Ван Сянцзян немного подумал. «А после первой проверки отобрать госслужащих и индивидуальных предпринимателей». «А когда мы пойдём в отдел управления транспортными средствами?» «Сначала дважды проверим», — начальник коснулся подбородка. «Давай прощупаем ситуацию». Внезапно он, снова задумавшись, отложил форму с информацией о жителях, встал и открыл картотечный шкаф на стене. Достав из папки фотографию, внимательно рассмотрел её и положил в карман. Затем взял телефон и набрал какой-то номер. Двое полицейских сидели по обе стороны длинного стола для совещаний, тщательно отбирая мужчин-жителей из разных ключевых областей. Два часа пролетели в мгновение ока. Наконец Ван Сян встал, потягивая ноющую спину, и сделал глоток холодного чая. «Уже полдень», — он посмотрел на часы. «Парень, ты голоден?» «Погодите минутку». Внимание Тайвэя всё ещё было приковано к информационной форме. Просмотрев её ещё раз, он отложил документ в стопку. «Я действительно немного проголодался». «Пойдём», — Сянцзян встал, — «купим что-нибудь поесть». Они отправились в кафе с суповыми бао что напротив муниципального бюро. Заказали четыре порции бао Ци и два гарнира. Тайвэй принялся увлеченный есть и быстро прикончил одну порцию. Ван Сянцзян не был особенно сосредоточен на еде, рассеянно глядя на стол перед собой. «Наставник, о чём вы думаете?» Тайвэй взял кусок свиного студня и засунул его в рот. «Вы совсем не идите? Размышляете над каким-то вопросом?» Сян-дзян постучал палочками по голове. «Сколько человек ты отобрал?» «Более шестидесяти». Ван Сянцзян, немного подумав, произнес. «Мы предполагаем отобрать более четырехсот человек по ключевым критериям, которые мы обозначили». «Ну и ладно». Тайвэй это особо не волновало. «Мы отыщем достаточное количество в офисе управления транспортными средствами. Там не так много людей с автомобилями». «Мы только потратим время», — Ван Сянцзян покачал головой. «А учитель Цяо сказал, что теперь у нас каждая секунда на счету». «Иначе нам никак не справиться», — Тайвей фыркнул. «Мы единственные, кто готов искать иголку в стоге сена» значит нам нужно найти другой путь тайвэй озадачно взглянул на начальника а что вы имеете в виду три женских трупа были обнаженными сендзян порылся в тарелке с жареным арахисом куда делись их одежды и вещи тайвей заморгал «Ну, сожгли закопали или просто выбросили ну с мелкими вещами легко разделаться Соглашаясь, кивнулся Анзиан. «А как насчёт более крупных?» «Велосипед Суньхуэй!» Немедленно отреагировал Тайвэй. «Но мы искали на нескольких рынках подержанных велосипедов в городе и не нашли его. Может, его продали?» «Тогда как же мы его найдём?» Разочарованно произнёс Тайвэй. «В этом городе должно быть миллионы людей пользуются велосипедами». «Да», — протянулся Анзиан. Поэтому ещё одна пара глаз будет не лишней. Тайвэ это ещё больше сбило с толку. <смех> «В каком смысле?» В это время дверь магазина распахнулась, и колокольчик, висевший на двери, издал резкий звук. Ван Сянзян поднял голову. «А вот и он». тайвэй обернулся и увидел, как в кафе вошёл мужчина лет тридцати. Он огляделся и направился прямо к ним. Сел рядом с Ван Сян Дзяном, бесцеремонно взял со стола пачку сигарет, достал одну и закурил. «Дядя Ван, умоляю, в следующий раз не позволяйте полицейским приходить ко мне домой!» Он зевнул. «Это напугало мою девочку!» «Лю Шэн Ли, зови его просто Шэн Ли!» Сян Дзян кивнул ему и указал на Тайве. «Мой ученик, зови его Вэй!» Лю Шин Ли посмотрел на Тай Вэя, который был намного моложе его, и кивнул. «Тай Вэй!» Тот уже понял, кто перед ним. Лю Шин Ли потянулся, чтобы схватить паровую булочку, но Ван Сянзян оттолкнул его руку. «Иди помой свои лапы и возьми приборы». Пока его не было, Тай Вэй тихо спросил. «Он из вашей старой банды?» «Ага, наездник». Ван Сянцзян улыбнулся. «Глава воров с улицы Сяо Бэй. У него связи с несколькими бандами в этом городе». Наездник — угонщик велосипедов, мопедов и мотоциклов. «Понятно. Он будет искать велосипед?» «Да, мы продолжим проверять людей. Они пусть шерстят улицы». Лю Шэн Ли вернулся с набором столовых приборов и заказал ещё две корзинки суповых бао-дзы, свиное колено и бутылку пива. Сорвал крышку бутылки зубами, выплюнул её на землю и отпил пиво, запрокинув голову назад. Затем спросил, «Зачем позвал?» Ван Сян Дзян достал из кармана фотографию. На ней была Сунь Хуэй со своим велосипедом. Она стояла вместе с матерью возле их дома. «Велосипед жены моего племянника потерялся. Пожалуйста, помоги мне его найти». люшен Ли взглянул на фотографию. «Велосипед Flying Pigeon. Такой трудно найти. Слишком много одинаковых. Красный, без переднего крыла, на корзине вмятина». Сэн указал на велосипед на фотографии. Правая рукоятка треснула, отсутствует светоотражатель сзади. «Тогда какой смысл искать эту развалёху?» Люшин Ли скривил губы. «Да мы его ни в грош не поставили бы. Проще купить новый». «Я подарил его им на свадьбу. Это памятная вещь». Сянцзян положил фотографию на стол. «Когда найдёшь велосипед, не пугай нынешнего владельца. Просто узнай адрес и немедленно свяжись со мной». «Что за дела?» Шэн Ли рассмеялся. «Из-за сломанного велосипеда никто ведь не отправится в тюрьму». «Не лезь в чужие дела и делай, как я говорю», — холодно произнёс Сян Дзян. «Это срочно. Собери всех, кого сможешь». «Ладно», — вор положил фотографию в карман и протянул руку. «Триста». Ван Сян Дзян несколько секунд молча смотрел на него, — Затем произнес, лю Шен-Ли, кем ты вообще себя возомнил? Разве помощь бывает бесплатной?» Обиженно произнес шен -Ли. «Ты, почтенный учитель, сказал, что это срочная работа. К тому же мне нужно будет просить о помощи Лаосы и Вэньгуана. «Двести». «Так не пойдет». Шэн Ли взял кусок мяса и отправил в рот. «Мне будет нужно ещё и разделить их». «Ладно», — Ван Сянзян прищурился. «Тогда посмотрим, сможешь ли ты и дальше оставаться на скаку». «Ну, «Дядя Ван, мы же старые друзья, нам не обязательно вот так», — взмолился Шэн «Ну ладно, считай это моей сыновней почтительностью к тебе». Ван Сянзян достал кошелёк и вытащил две купюры по пятьдесят юаней. «Оставшиеся сто юаней, когда найдёшь велосипед? Дай мне знать в течение недели». «Жди моего звонка!» — Люшен Шенли сжал деньги в руке Бармача. «Какой же ты скупердиай!» «Поторопись и не жди, что я буду бегать за тобой!» Сказав это, Ван Сян встал и жестом позвал Тай Вэя выйти с ним. «Эй!» – встревожился Шен Ли. «Оплати счет!» Ван Сян Дзян, проигнорировав его слова, ушел с Тай Вэем, оставив фора смотреть на недоеденную свиную рульку и тихо ругаться.